Язык – лингва. Язык – мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой, принимает участие в оценке вкуса пищи или передвижении и перемешивании со слюной, а у человека – и в речи образовании. В языке различают три части. Задняя часть языка, прикрепленная к подъязычной кости и надгортаннику, носит название корни языка. Средняя часть тела языка, передняя часть верхушка, кончик языка. Верхняя поверхность языка называется спинкой. Слизистая оболочка, спинки, шероховатые, имеет особые выросты, сосочки. Различают четыре вида сосочков языка нитивидные, грибовидные, листовидные и окруженные валом. Все сосочки, за исключением нитивидных, содержат вкусовые луковицы. Нитивидные сосочки расположены на теле и верхушке кончики языка, обладают тактильной чувствительностью. Грибовидные сосочки находятся между нитевидными по краям тела и на верхушке кончики языка. Листовидные сосочки лежат по краям тела языка. Сосочки, окруженные валом, расположены на границе тела и корня языка в один ряд, имеющие форму тупого угла. В центре этого ряда сосочков находится небольшое углубление слепое отверстие. В слизистой оболочке языка имеются лимфоидные элементы, лимфатические фолликулы. Особенно много их на корне языка, где они образуют язычную миндалину. Верхняя поверхность языка отделяется от нижней боковым краем. Нижняя поверхность языка свободна только в передней своей части. Тресистая оболочка нижней поверхности языка имеет две бахромчатые складочки. Переходя на весну, она образует по средней линии дубликатуру, называемую уздечкой языка. С обеих сторон уздечки расположено небольшое возвышение, подъязычное мясо, на котором открываются выводные протоки под И подъязычный слюнных слез. Конец 169 страницы. Мышцы языка подразделяются на собственные и скелетные. Различают три пары скелетных мышц языка. Подбородочно-язычные мышцы, которые начинаются от подбородочной ости, внутренняя поверхность нижней челюсти. И вирообразно вплетаются. Корень языка тянет язык вперед. Подъязычная язычная мышца, представляющие собой широкую пластинку. Она начинается от подъязычной кости и входит в толще языка, смешиваясь с волокнами других мышц. Тянет язык назад и вниз. Конец 170 страницы. Сулоязычная мышцы, которая начинается от соловидного отростка височной кости, сплетается в корень языка, тянет язык назад и вверх. Собственные мышцы языка создают всю его массу. Имеются верхние и нижние продольные, поперечные и вертикальные мышцы. Название мышц происходит от ориентации их волокон. Различные направления мышц языка создают ему большую подвижность. Мышцы языка поперечно-полосатые и, следовательно, произвольные. Воспаление языка глоссит от греческого глосса – язык.